глава 26 очень интересная барышня блондинка с темными глазами со средствами желает выйти замуж только за обладающего хотя бы одним но очень крупным достоинством адресовать москва контора брачной газеты до пересылки номеру 1346 брачная газета «Если все так, то этот дом надо вычищать». Карпьё Стратыч не заставил себя ждать. Он пришел, принеся с собой терпкий запах табака, слегка прикрытый ароматом туалетной воды. «Рассадник! Под самым носом!» «Не спеши!» Алексей Михайлович закутался в халат по самые глаза. Благо глаза у этой мумии были вполне живыми. Зачистить-то несложно, а вот дальше что? Михаил Иванович тоже явился, но в дискуссию вступать не стал. Стульчик только ближе к окошку подвинул, и казалось, что именно происходящее там за окном интересует его больше, нежели все наши разговоры. А что дальше? Если есть лаборатория, то возьмем, допросим этого... Как его? Карп Юстрадыч направил палец на меня. Симеона? Вот, его самого. Светлого тоже. И прочих, если люди будут... Будут, я кивнул. Людей там хватает, деньги тоже есть и записи найдутся. Вот только обнаружится в тех записях всякая ерунда. Может, бухгалтерия какая, адресочки пары тройки аптек, имена не из важных, прояснёс Алексей Михайлович. Солнце било в окно, а он устроился напротив и теперь изморился от света, но не пытался подвинуться ли хотя бы и отвернуться. А возьмем очередных боевиков, которые будут твердить о низвержении царизма, пользе, анархии и прочих благоглупостях. Что до юного алхимика, то мне знает он побольше прочих, во всяком случае, о прорывах. Вот, но далеко не то, что нужно. Я склонен согласиться с Савелием. Это мелкая сошка, как и аптека из Городни. Он вам рассказывал? Посылал кого проверить? «Никогда б...» – Карп поморщился. «Позвонил своему знакомцу. Аптека-то еще в начале зимы выгорела. И так, что прям только стены и сохранились. А хозяин?» «Кости нашли какие-то по протоколу хозяина. А без протокола?» «Скажем так, сильно расспрашивать я не велел. Так, приглядеться потихоньку и издалека» официальную бумагу отправил привязал к нашим революционерам чтоб подозрение не вызвало но это дело не быстрое пока дойдет пока там спохватятся пока оформят должным образом правды не останется произнес алексей михайлович именно так-то слухи хотели что хозяин из сочувствующих а уж померли он или же там кого другого кости это теперь никто не скажет Карпий Стратыч руки на животе сцепил. Ныне он был без халата, но в строгом чёрном костюме, в котором и на работу прилично, и на погост. И куда там ещё положено? А тут, если промедлим, то же самое будет, проворчал Карпий Стратыч, трогая ус. Правда, тотчас руку убрал. Знал он за собой привычку эти усы накручивать и раскручивать, а потому старался держать себя в руках. Уйдут и с концами. Не уйдут. Я мотнул головой, чем заработал снисходительный взгляд жандарма. Поясни, попросил Алексей Михайлович. Та лаборатория, которую мы в лесу нашли, в общем, там готовились ее бросить. Оборудование более-менее ценное вывезли, материалы. А девицу оставили. Это, как я понимаю, вынуждено. Возможно, он спешил, не знаю. На поезд там опаздывал или на вечер. Ну что, смотрите, я реально не знаю. Главное, что ему надо было уехать. И он уехал. Сугубо технически там только надо было дождаться завершения процесса и все. Процесса. Михаил Иванович отвернулся от окна. Девушка едва не погибла. А другие погибли. Я пожал плечами. Что я сделаю? «Мог бы, спас бы. Не я так Мишка, точно. Он у нас по натуре рыцарь, только доспехи пришлось под кровать убрать. И то чую временно!» Алексей Михайлович улыбнулся. «Это для него, для алхимика они не люди. Я поёрзал, потому что сидеть, когда на тебя смотрят вот так в три пары глаз, неудобственно. Отчасти эксперимента этап его... Кстати, а ведь и вправду тогда приём был». Карп стратыч хотел было откинуться, но вовремя вспомнил, что у табуреток спинки нет. Правда, не в городне, а в Вильно, но с городни тоже много кто туда желал попасть. Все-таки в честь именин великого князя Константина. А это что за хрен с горы? То есть, примерно представляю, раз не просто князь, а целый великий, но... Это не то событие, которое чиновник определенного ранга и положения может пропустить. Карпий Стратыч все же коснулся уса и спешно руку убрал. «Четки!» — ляпнул я. «Что? Четки купите, тогда и пальцы будут заняты, и думать легче станет. Это бывает, когда человеку, чтобы думать, двигаться надобно. Одни ходят, другие вон мнут все, что под руки попадается». «Третьи себя за усы дергают», — Алексей Михайлович хохотнул. «Выйду, я тебе и вправду четки подарю». «Карпуша, и нет, Савелий, это точно не великий князь, не Константин, во всяком случае». «А я что, я молчу?» «Слишком выразительно молчишь, но Константину Николаевичу аккурат семьдесят три исполнилось, да и интересует его не столько власть, сколько балерины, породистые лошади и живопись». «С балеринами и породистыми лошадьми», — не удержался Карпий стратыч. — Есть такое, — Алексей Михайлович оглянулся, — Савелий, подай, будь любезен попить, жажда постоянная, но это тоже нормально, как мне сказали. Я поднялся, мне и положено так-то, потому что и по статусу я младший, и по возрасту, и со всех сторон как ни крути крайний да и в целом люди хорошие, можно и метнуться. — Он это серьёзно? — уточнил Карпию страточ почему-то шёпотом. — Про чётки или про князя? «Алексей!» «Про князя. Думаю, что вполне. Алексею Михайловичу я свои подозрения изложил. Нет, по выражению лица понятно, что ему они не понравились, причем категорически, однако сходу не зарубил и не велел выкинуть из головы немедля. А теперь он даже обсуждаем». «Он прав, Карп. Это все идет оттуда, сверху». «Еще скажи, что государь!» Шепот стал тише. А ведь Карп Естратыч из тех, для кого государь и отечество понятия, если неравнозначные, то трудно разделимые. И теперь весь его разум, сама суть противилась теориям какого-то тут-то барванца. Воду я поднёс. «Государь тут -то точно ни при чём, сказал я и взгляд выдержал. «Мрачный такой. Скорее уж государя явно хотят подвинуть. Для того обстановку и готовят». «Я помог удержать стакан. Странно. Но я понимаю, Алексея Михайловича, пожалуй, лучше остальных. Я ведь знаю, каково это, когда сила уходит. Когда вчера ты ещё готов был, если не мир завоевать, то всяко расширить собственную империю, а сегодня стакан поднять не можешь. Дерьмовые ощущения. С одной стороны, революционеры, они, может, и сами собой завелись? Говоришь, как о блохах». «Но кто-то им помогает, финансами его, вот связями, делать, что кого-то ловят, а кого-то жандармерия будто и не видит». «Это не порой без помощи не видят», — буркнул Карп Юстрадыч и за ус себя таки ущипнул. «Штоп! На то, что без связи тебя не увидели, тоже деньги нужны городовому и тому, кто над городовым стоит. Я эту систему знал». Она начиналась на земле, но ею не заканчивалось. Платишь участковому, его начальнику, а тот делится со своим, и там уже, глядишь, ты и сам с ним делишься, а он начальственной рукой давит на тех, кто ниже, чтоб не лезли куда не надо. Мир другой, времечко тоже, а вот остальное, считай, прежнее, родное почти». «Главное, что просто на взятках долго не продержишься. Тут всегда есть шанс, что кто-то захочет выстужиться и предпочтёт звёздочку золоту». «Ты о чём?» «Штоп», — оговорился. «Звёзды на здешние погоны ещё не сели. Чин, я поправляюсь. А вот если кто-то большой и важный слово скажет, тут уж не всякий решится поперёд начальство лезть. А государь при чем? Мысль Карпу Юстраточу по-прежнему нелюба, не вмещается на в его многомудрой голове. Вот революционеры вмещаются, он их где-то даже понимает, потому что не слепой и не тупой видит, насколько тяжко живется людям. Потому да, вроде и зло, а вроде где-то и правы, но вот мысль, что революционеры сотрудничают с кем-то из Романовых, из небожителей... Ну, как-то вроде и ни при чем, а вроде как власть должна искоренять это все, бороться со взяточничеством. Савушка, Михаил Иванович аж руки на груди сложил, вот ты иногда рассуждаешь и вроде совсем по-взрослому, а порой как скажешь, так сразу и понимаешь, какое ты дитя. Ну да, взяточничество на Руси не искоренить, тоже придумал. Получилось чуть язвительно. «Видишь? Ну хотя бы в каких-то рамках держать и решать не только эту, но и другие проблемы. Тех же революционеров стушают и идут к ним вовсе не от хорошей жизни, а скорее от понимания, что эта жизнь дерьмовая. Они же обещают лучшее, пусть не сейчас, не тебе, но детям». «Он часом не социалист?» поинтересовался Карп Юстратыч, на меня мизинчиком указывая. Вроде как в шутку, на взгляд, такой внимательный. «А кто же его знает?» — отозвался Алексей Михайлович. «Но согласись, в его словах есть правда. Я давно говорил, что реформы нужны. И не ты один, но это все... К чему она сейчас?» «К тому, что кто-то чувствует момент», — продолжил я. «И пользуется им. Он поддерживает низы, раскачивая обстановку». Пробует силы, возможно, вербует сторонников там, на верхах или не там, а еще проводит эксперименты, и не только с кромешной силой, но и с теми, кто... Я поднял взгляд, и все подняли, а вот потолки тут не мешало бы побелить. Представьте, сегодня прорыв у Воротынцевых, и то его удалось закрыть почти без жертв. Прости, Митрич, а если б стучился он не в цеху, а на проходной? И если б тварь не получилось бы убить сразу, сколько бы пострадало? Молчат, молчание тяжёлое. А в газетах что бы написали? Нет, в государственных понятно, но в других-то. Потому что читают и верят как раз этим другим, наивно полагая, что уж там-то не станут врать. «Газетчики появились едва ли не раньше жандармов», протянул Карпио Стратыч, голову запрокидывая. «И да, написали бы, и написали уже, что про кровь народную, что про жадность воротынцевых, которые поскупились на защиту, что про попустительство властей, а еще что государь слабеет». Михаил Иванович произнес это очень тихо. Если бы прорыв был серьезным, возникли бы вопросы, как все произошло, ибо сила к государю хранит город, а она бы не сохранила. И, кажется, Анчеев господам-революционерам крепко подгадил. Вот жаль, что послушать их не получилось. Мниться, что не нужен им был тихий бум в закрытом цеху. А если прорыв повторится в одном месте, в другом, продолжил я... Если не один, от три, пять, десять за неделю, слухи пойдут, прояснёс Алексей Михайлович, что государь или болен, или утратил силу. Слухи — это ещё погонь, крепко может крови подпортить, особенно, коль грамотно направить. А их направят. И что будет делать государь, когда возникнут сомнения? Я озвучил вопрос, который появился в голове каждого из собравшихся здесь людей. Только их, выросших мире, где государь величина абсолютная, он слишком пугал, чтобы задать. «Молебен», – произнес Михаил Иванович. «Патриарх должен будет отслужить молебен, после которого государь явит силу свою. Он озарит град светом небесным, испепеливший всякую скверну». «Свет, стало быть. А если не явит?» «Это невозможно», – заявил Карпио Страточ нерешительно. «А вдруг?» «Возможно, невозможно, не те понятия. Я ж не про движение небесных тел речь веду, а про живого человека, даже если царских кровей. А с живыми людьми чего только не случается». «Позвольте». Михаил Иванович поднял руку, перебивая жандарма, явно готового возражать. «Видишь ли, Савелий, вот у тебя есть тень, даже две, но это пусть я знаю, и чем дальше, тем больше ты с ней сродняешься. Старые рода, коль верить хроникам, вовсе не могли осуществовать на особицу, то есть или охотник не имеет тени вовсе и тогда считается слабым, или же он получает тень, на уже навсегда. Изыми ее, и человек...» «Заболеет. Понятно?» «Киваю. Ещё как понятно. Сам видел. Государь связан не с тенями, но с сущностью высшего порядка, уточняю я, и зарабатываю укоризненный взгляд. Не говори так больше». Михаил Иванович просит мягко, но таким тоном, что и мысли не возникает возражать. «Господь милостью своей снизошёл до человеков». Суть его живет в каждом из романовых, но в спит, в других она жива и здравствует. Да, это он тоже говорил. И тогда получается... Суть эта отзовется на молитву, и свет ее будет виден людям, и сил его хватит, чтобы одолеть тьму, пусть и не во всем городе. Петербург крепко разросся, но если государь жив, то и свет будет. Киваю. «Если так, то да, пожалуй». «А если... если во время самого молебна что-то пойдет не так?» «Уточняю, потому что в голове кусочки норовят сложиться, но как-то не слишком, будто не хватает ничего-то. Знания?» «Если, скажем, прорыв рядом с государем, это тоже невозможно. Даже спящая сила мешает тварям мира иного». Она сама по себе не замок на границе, на целая крепость, так принято считать. Хорошая отговорка, очень хорошая, вот только... Может... Может, он и попытается найти способ? Я смотрю прямо на Алексея Михайловича. Отсюда эти эксперименты и Анчеев. Человек, который сам стал прорехой в пространстве. Я и так и не понял, почему, как... «Жертва». Михаил Иванович сцепил пальцы перед собой. «Я много думал о том, что случилось». Синод, к слову, завершил следствие. И каким выводам пришел? «Имел место обыкновенный прорыв вследствие недостаточной защищенности цеха. Воротынцевым выписан штраф казном, а также вменено впредь больше внимания уделять вопросам безопасности». «Ну, за Воротынцевых я точно переживать не стану». «Однако вы не согласны», – Алексей Михайлович указал на инквизитора пальчиком. «Я отстранен, бессрочно, по причине болезни, потому не могу судить. Мне вовсе стоит явиться к настоятелю и отбыть на лечение. А вот этого делать нельзя. Что-то подсказывает, что этого лечения Михаил Иванович может и не пережить». Но мое состояние пока не позволяет мне покинуть госпиталь. А что до прочего... Скажем так, это теория, поскольку напрямую в своей практике я с жертвоприношениями не сталкивался. Так, вдох и слушаем, и не пытаемся консультировать. «Там же один человек из себя убил!» Карпио Стратыч озвучивает сомнения. Себя тоже можно принести в жертву. Более того, такая жертва будет куда сильнее, чем любая иная, ибо означает добровольный отказ от души и вечной жизни. Человек сам вверяет себя в руки того, к кому обращается. Он ничего не говорил. «Типа я твой, Мора?» «Ничего такого», — озвучиваю вслух. «Вот как-то неуютно». И Михаил Иванович на меня уставился, глядит так ласково, будто подозревая что-то этакое, а я в ответ гляжу честно, искренне, стараясь даже не моргать. «Но все одно это выглядит, как если бы человек, принеся в жертву себя, открыл путь тварям», продолжил Михаил Иванович, «и силы его жертвы оказалось достаточно, чтобы разрушить границу миров». Тишина воцарилась, такая вязкая, тягучая, нарушаемая лишь сепловатым дыханием Алексея Михайловича, догудением мухи где-то там под потолком. Анчеев был обычным человеком. Муху я отыскал взглядом. Обыкновенная, сонная, слегка, видать, недавно отогрелась и выползла из спячки. А вот если себя в жертву принесет кто-то, наделенный даром или светом, спросил я, И потому, как жандармы переглянулись, я понял, это такая перспектива их прям вдохновила. До самых печенок.